Элина с Бероной купали фарлика. Болона к этой процедуре не подпускали. Чтобы не мешал, сунули в руки полотенце. Но он все равно совал лапы в воду, чтобы проверить температуру, и путался под ногами. Ему объяснили, что пробовать температуру надо не пальцем, а локтем. Пристыдили за пропуск занятий по уходу за детьми, отобрали полотенце и отогнали от ванночки. Наконец, дали подержать на коленях отмытого и вытертого фарлика. Фарлик поползал, поскреб ручкой папу по животу, не нашел сумки и жалобно заскулил. Папа растерялся, а мама тут же забрала фарлика и отправила в сумку. Скулеж прекратился. Обиженному папе объяснили, что наступило время кормления, и выставили за дверь. Болан собрался немного поскулить за дверью, но вспомнил, что давно не оказывал знаков внимания магме. Разыскал будущую маму, чмокнул в щеку, отнес на руках на кровать, прижался ухом к животу. Разумеется, без стетоскопа ничего не услышал но девушке забота очень понравилась. Осмотрели и ощупали сумку. Для двух девочек она была еще маловато, но фарлик в ней уже поместился бы. В этот момент в комнату заглянула Юлин. Смутилась и хотела уйти. Ее поймали за руки, усадили на кровать, осмотрели и ощупали складку на животе про образ будущей сумки. Начались специфические женские разговоры про упражнения для укрепления мышц живота, подсчет дней и недель, этапы формирования плода и внешние признаки, а Бола не забыли. Бол он блаженствовал. От него никто не требовал секса, и это было замечательно. Он обнял обеих за плечи, прижал к себе, зажмурился и расслабился. Давно не было таких приятных, свободных минут. Все последние новости огорчали, поэтому отсутствие таковых уже само по себе радовало. Девушки, то одна, то другая, ласкаясь, терлись об него головками. Им тоже было уютно. Опасения элиты, что между группами матерей и тетушек возникнет ревность, не подтвердились. Мелочь, а приятно. Из коридора послышались возбужденные голоса. Слов было не понять, но что-то там происходило. Девушки напряглись, прислушиваясь, а Булан приготовился пожаловаться на судьбу. Однако голоса, топот и шум возни проследовали по коридору мимо двери и стали удаляться. Девушки расслабились, Булан наоборот встревожился. Что-то важное происходило на базе, Причем без его участия. Поднялся и выглянул в коридор. Девушки тащили огромный барабан. Такой большой, каких Булан даже не видел. Елин изумленно ахнула за спиной. Командовала транспортировкой. Тихая и незаметная, разумеется, относительно других членов группы и Рави. Артема с Бенедиктом она к барабану не подпускала. Рычала на них и загораживала барабан своим телом, когда эти пытались приблизиться. Командор шел сзади и нес барабанные палочки, по два метра каждая, с черными шарами на концах. Булан подбежал и тоже взялся за край барабана. Магмас Юлин хотели присоединиться, но на них зашикали и отогнали. Барабан назывался «Сын Грома». Его установили в большом гимнастическом зале на то место, которое указало после долгих сомнений и хлопков в ладоши Ирави. Булан думал, что на этом подготовительные мероприятия закончатся, но они только начались. Ирави забегала вокруг барабана, похлопывая ладонью потуга натянутой кожи и подкручивая барашки. Все Благоговейно молчали. Булан, конечно, знал, что барабан – музыкальный инструмент, но никогда не думал, что он тоже нуждается в настройке. И Рави взялась за палочки. Пристегнула их ремешками у локтей, зажала в кулаках и осторожно стукнула по барабану. Замерла, прислушиваясь. Выдала дробь, проверяя всю поверхность легкими ударами и вдруг забило в полную силу, вскидывая над головой черные шары на концах палочек. Барабан оглушительно загудел под сложный ритм ударов. Голана поразило выражение лица девушки. На нем был испуг и восхищение. А барабан гудел, и это была музыка. Оказывается, достаточно одной ноты. Волан был поражен. Всего лишь силой ударов и паузы между ними, этого достаточно. Рави, все с тем же испугом на лице неистово колотила по упругой коже, то далеко отводя руку для замаха, то замирая на доли секунды, то часто и быстро. Лицо покрылось бисерками пота. Звуки метались по залу, перекликаясь с собственным эхом. Когда затихли отзвуки последнего удара, Целую минуту стояла тишина. Ирави отстегнула палочки, положила рядом с барабаном и робко оглянулась. «Ура!» – завопила шина. Ирави подхватили на руки и принялись качать. Испуганное выражение наконец-то покинуло мордашку девушки и на ней расцвела улыбка.